«Жазетта». Я сижу на диване, отупевшая от боли и ужаса. Наверное, я могу сидеть так дни напролет, А может, веки вечные. Я не способна шевельнуться и сдать хоть какой-нибудь звук. Натали спрашивает меня каждые полчаса. "Все в порядке, мама». Она делает это рефлекторно. На подобный вопрос, как правило, ждут утвердительного ответа. Но в нашей ситуации... Он просто не выговаривается. Отвечать нет ни к чему. Отрицание сочится изо всех пор моей кожи. Нет, не в порядке. И не будет никогда. Хотелось бы, чтобы Натали перестала машинально твердить бесполезные слова и вернулась домой, оставив меня на моем диване, без необходимости отчитываться перед кем бы то ни было и отвечать на идиотский вопрос. Оставшаяся у меня дочь волнуется. Я ее понимаю. В некотором смысле это утешает. Но мне не нужны ни ее присутствие, ни ее забота. Мне вообще ни от кого ничего не нужно. Пусть вернут потерянную дочь, мою потерявшуюся девочку, мою малышку Катрин. Я все время прокручиваю в голове события двух последних дней. Еще ошибку, просчет, момент, когда еще можно было все остановить чтобы Жиль-Лансье не возвал к Катрин. Она ведь призналась из-за него, не смогла отказать в словах, которых он ждал. Как бы все сложилось, не повернись он к ней, не поддайся она на его мольбу. Он заставил ее признаться, чтобы они смогли, наконец, горевать по матери. Теперь наш черёд надеть траур. Признавшись, Катрин себя приговорила. Обрекла себя на 30 лет в тюрьме то есть на пожизненное заключение. Вечность под замком. И даже если она просидит только 22 года, к ее поведению не будет претензий и станет возможным досрочное освобождение. Что это изменит? Вечность минус 8 лет? Я пытаюсь посчитать. 2023 год. Доживу ли я? Увижу ли дочь не в комнате свиданий? Выйдет ли она на свободу? За два последних года у нас появились некоторые привычки. Бывали хорошие моменты. Мы даже смеялись иногда. Потому что надеялись, что скоро все закончится. Так будет все эти двадцать лет? В четырех стенах, под наблюдением, в мрачном месте. Не случится ни одного семейного праздника с участием Катрин. Две мои дочери больше не разрежут рождественское полено и деньрожденный торт. Катрин вчера судили. А вместе с ней всю нашу семью. Мы получили пожизненный срок. Интересно, присяжные это понимают? Им мало жертв. Они захотели наказать две семьи. Гнев заставляет меня быть жесткой и несправедливой. Я, само собой, предпочитаю знать, что моя дочь в тюрьме, а не на кладбище под могильной плитой. Да, она должна заплатить за свое преступление. Пусть даже часть меня сомневается, И всегда будет сомневаться в ее виновности. Совершенно ясно, что как раньше ничего не будет. Натали, сегодня суббота. Мы могли бы недолго побыть вместе своей семьей, как принято после похорон, чтобы поддержать друг друга, но поступили иначе. Свинцовая печаль и неохватность утрат внушает желание свернуться внутрь себя утонуть в зашкаливающей безысходности. Мама хотела вернуться в свой город и остаться там, а мне показалось естественным пожить с ней. Я смотрю на маму, больше напоминающую зомби, чем живого человека, и чувствую себя абсолютно бесполезным существом. Она ушла в свои мрачные мысли. Открытые глаза смотрят, но не видит. Сомнамбула. Мама почти пугает меня. Я кручусь рядом. «Мне нужно ехать уже завтра», и остаться, чтобы поддержать мою мать сегодня. Но я не могу этого сделать. Ее как будто нет, а я стала невидимкой. Как поступить? Остаться? Но зачем? Чтобы помочь тому, кто этого не хочет, и заключил себя в подобие странного непроницаемого пузыря? Я принесла бы больше пользы у Марка и детей. Они, скорее всего, нуждаются во мне. Но я не хочу оставлять маму одну. Очень скоро навалится одиночество, Несколько друзей не сумеют ни утешить, ни отодвинуть пустоту. Я смотрю на нее и чувствую себя лишней. Ко мне вдруг вернулось всегдашнее ощущение моей жизни. У маминого сердца есть любимица. И это не я. Я часто задумывалась, была ли желанным ребенком. Уход из жизни отца доказал — я была лишней. Я бесполезна. Не знаю, что говорить маме, и так сильно тревожусь, что все время толдычу. Все в порядке?» — верх идиотизма. Все в ней кричит, что ничего не в порядке. Я просто заполняю время и пространство в попытке не исчезнуть». «Хочешь, я останусь?» — нет ответа. «Хочешь побыть одна?» Она поворачивается ко мне, взгляд наконец-то за что-то цепляется, за меня, и произносит почти неслышно. «Поступай, как знаешь». Она отводит взгляд, смотрит в пустоту, Я не понимаю, уйти или остаться. До ужаса хочется покидать вещи в чемодан и сбежать. Но это значило бы бросить маму на произвол судьбы. Сколько она просидит тут, не шевелясь даже, чтобы поесть. Я холодею, представив, как моя мать умирает в одиночестве, и гоню жуткую мысль прочь. Мама возьмет себя в руки, встряхнется, Она не бросит ни Катрин, ни внуков. Марк. Сегодня для нас черный день. Будет вынесен приговор. Она и мечется между тоской и гневом, Флориан плачет, и я, как могу, пытаюсь всех утешить. Миссия невыполнима. Они безутешны, а я бессилен. Мы все трое ранены жизнью. Не говоря уж о Жазете Натали и самых близких друзьях. Они потрясены не меньше нашего. Джессика, лучшая подруга Катрин, разрыдалась, выслушав приговор. Тридцать лет. «Ладно, пусть 22. Скачок во времени подобен шагу великана. Мы сильно изменимся. Неизвестно, останемся ли собой. Не могу представить, каким буду, когда Катрин выйдет на свободу. А Флориан и Анаис, они станут взрослыми, у них будет своя жизнь. А Катрин все пропустит, как пропустила два последних года». И «Я снова пытаюсь понять, что случилось у нее с мозгами». Как она могла не подумать о последствиях, она ни о чем не думала. Была запредельно эгоистична, прислушивалась только к своему маленькому я. Нас всех она точно не брала в расчет. Мы словно бы не существовали для нее. Во всяком случае, мужчина, которому она хотела отомстить, занял все ее сердце, залез внутрь. А мы исчезли. Мы, ее семья, единственные, кто должен был бы иметь значение. Я не понимаю. Я никогда не пойму. Я разрываюсь между непониманием, неверием, страданием, стыдом и гневом. Письмо, которое я вынул утром из почтового ящика, уж точно не поможет мне преодолеть все это. Вам следовало присматривать за женой, мсье Депви. Вот что бывает, когда даешь женщине слишком много свободы. Многие быстро переходят от распутства к преступлению. Не удивлюсь, если ним написал нечто подобное Жилю Лансье. Например, так. «Вы не должны были изменять жене, мсье Лансье. Вы забыли об ответственности. Ее смерть будет на вашей совести всю вашу жизнь». У меня разыгралось воображение. Моя душа никогда не успокоится. Я мучаю себя и буду мучить денно и ночно, вспоминая процесс, речи юристов, приговор. Все смешивается у меня в голове. Я вижу лица любовников, моей жены и Жили Лансье. Представляю их свидания, послания, которыми они обменивались, слова любви и секстинг. На суде все было обнародовано, нас не пощадили. Моментами у меня возникало желание отделать Лансье по полной программе. Не позволили обстоятельства, место действия и присутствие публики. А полицейская охрана наверняка помешала бы мне затеять драку во Дворце правосудия. И это странно, потому что гораздо чаще я не испытывал ни ярости, ни ревности, как будто уже отстранился. Прошло много времени. Выяснились факты, куда более серьезные, чем связь Катрин и Лансье. Я словно бы вышел из роли мужа, и все утратило смысл. Время для борьбы миновало. Зло свершилось. Давно. Для меня и для них все кончено. Теперь важны только дети. Им придется взрослеть без матери. Нет, с матерью заключённой, виновной в доказанном чикчайшем преступлении. Я должен помогать им расти, поддерживать и защищать. Голова кружится от масштабности задачи. Я так устал. Анаис. Воскресенье, 23 марта 2003 года. День приговора плюс два. В пятницу я не выдержала. Сломалась. Плакала, плакала, плакала. Вчера тоже не могла писать. Не знаю, как мне удается удерживать карандаш в пальцах сейчас. Я так говорю. Но вообще-то, да я волю Перу, могла бы заполнить словами о том, что чувствую не только этот блокнот, но как минимум еще два. Слишком много мыслей просится на бумагу. Столько всего нужно сказать, выплеснуть, что поток никогда бы не кончился. Если бы у меня были силы и время — и не было обязательств, связанных с моим возрастом, необходимости спать и есть, я писала бы дни напролет, не останавливаясь. Даже не дышала бы. Я сейчас похожа на автоматическую скороварку, но иногда шок и резкий упадок сил действуют как анестезия, и я наполняюсь пустотой. Сейчас у меня переизбыток энергии. Можно много месяцев писать дневник. Личный дневник дочери-преступницы. Это вам не банальщина какая-нибудь? «А Флориан? Бедный малыш. Ему сейчас восемь, скоро будет девять. Но он остается нашим пупсиком. Фло мало что понимает, еще меньше нашего». Папа постарался объяснить ему, что мама призналась, что сделала ту большую глупость, о которой нельзя рассказывать. Поэтому она выйдет из тюрьмы через двадцать лет. Два она уже отсидела. «Интересно, как мой брат представляет себе эту большую глупость?» Наверное, думает, что цена слишком высока. Мне кажется, он будет послушным и благоразумным, узнав, как легко попасть в тюрьму. Когда мама выйдет, ему исполнится 28 лет, если выйдет. А мне — 35. Голова кружится, и плакать хочется. Мы много плакали. Очень, очень много. Папа тоже. В пятницу был день весны. Не для нас. Мы узнали приговор — И 21 марта больше никогда не будет днем весны. Мы остались в зиме. Вся жизнь станет зимой. Долгой-предолгой зимой. Не радостно снежной с лыжами и санками, а серой, ветреной, дождливой, угрюмой и печальной. Жазетта. Наталия уехала вчера, и мне стало легче. Я плохая мать? Конечно. Для нее плохая, вне всякого сомнения. Нам никогда не было просто. Наверное, потому что сразу после ее рождения я потеряла мужа. Наверное. Натали была младенцем, а я — сломленной женщиной. Любимый человек решил бросить нас, меня, радикальным способом. Я не поняла, когда что-то сломалось, и осталась одна с двумя дочерями, бессильная, до краев, наполненная единственным чувством — горем. Впала в депрессию и позволила дочерям расти, как получится. Они справлялись сами, словно полевые цветы. Каждая нашла, за что зацепиться. Моим убежищем стала работа. Катрин заботилась о младшей сестре вместо меня. Утром помогала одеваться, отводила в школу, проверяла уроки, а вечером иногда готовила ужин. Я никогда не удалялась от детей на большое расстояние, но была, как бы это сказать, Матерью урезанного типа, недостаточной. Когда Катрин отправилась учиться, мы с Натальей остались вдвоем. Все между нами получалось неловко и как-то неочевидно. Наша связь укрепилась позже, не помню, когда и как. Потом Натали тоже уехала. Я почувствовала скорее раздражение, чем боль. Сожаления начались позже. Я стала чаще звонить ей. Итак, я не была хорошей матерью, но очень надеюсь, что со временем исправилась. А вот бабушка, я отличная, всегда помогаю внукам, поддерживаю их. Если бы у Натали были дети, мы бы сблизились, но их нет. А жить она уехала на другой конец Франции, увеличила существующую между нами дистанцию. Сознательно, как будто хотела подчеркнуть, я в тебе не нуждаюсь. Натали уехала а мое отупение никуда не делось. Анаис. Понедельник, 24 марта 2003 года. Три дня после апокалипсиса. Мне бы очень хотелось притвориться, что мы уехали на долгий уикенд на Солнечный остров, чтобы объяснить отсутствие на занятиях в коллеже. Но все прекрасно знают, почему меня не было. Ученики, преподаватели — все с копом. Черт, она и правда это сделала, твоя мамаша!» — крикнула какая-то дурища из третьего. И получила за трещину. Само собой вышло. Я была готова разобраться с каждым провокатором. Меня сцепали и отвели успокаиваться в медпункт. Но я чувствовала, что надзиратели на моей стороне. В их глазах я увидела жалость и сочувствие. И сразу поняла, им известно больше, чем хотелось надеяться. Всю субботу с воскресеньем мы сидели дома. Так велел папа. Были в безопасности, вдали от журналистов и любопытных глаз. Не помогло. Все черным по белому прописали в местных газетах. «Тридцать лет заключения для Катрин Дю Флавия показала мне статью. Не первую и наверняка далеко не последнюю. Я оказалась в центре внимания и снова сгорала со стыда. Она призналась, а у меня та же фамилия. Хочется телепортироваться в глухой угол и сменить личность. Или даже никогда не родиться. Я вернулась из коллежа задаваясь чуточку вульгарным вопросом. Где и когда все пошло наперекосяк? Как мать может сотворить подобное? Нормальная не может. Нормальная мама ласкает, воспитывает, поддерживает, учит. Нормальная не пилит сук, на который усадила своих детей. Нормальная мать не убивает жену-любовника. Об этом я много чего могу сказать. Тем более преднамеренно, хладнокровно. Нормальная мать не убивает другую мать. Моя мать точно ненормальная. Хотя эксперты на процессе не признали ее сумасшедшей. Нашли какое-то там расстройство, но ничего серьезного. Просто перегорел один из предохранителей. Я поняла не все. Папа наверняка знает больше. Мой папа знает все. Поэтому он такой грустный. Очень хочется задать ему массу вопросов, но пока не стоит. Рано. Пусть переварит. Надеюсь, в нужный момент он не скажет, что я слишком мала, что есть вещи, которые мне не следует знать, что это взрослые истории. Мне 15 лет. Через три года я стану взрослой. Флориан. Понедельник, 24 марта 2003 года. «Дорогая мамочка!» Папа, бабуля Жо и тетечка Натали объяснили мне, что процесс закончился, и ты долго будешь в тюрьме. Но ты говорила, что скоро выйдешь, на мой день рождения. Мне ужасно грустно. Тебе, наверное, тоже. Скорей бы, суббота. Я тебя обниму сильно-сильно. Целую. Флориан. Анаис. Вторник, 25 марта 2003 года. Найти решение? Я сегодня не смогла пойти в коллеж Вернее, не смогла туда войти. Не получилось. Сабина, дежурившая на входе, поняла, что я сильно не в порядке. Я была одна, двигалась мелкими шажками, опустив голову. Она наблюдала, понимала, как трудно мне с окружающими, еще хуже, чем два года назад, что суд оживил воспоминания, и мне это не по силам. Будь этот год в третьем классе поспокойнее, последние события, Пристальное внимание к нашей частной жизни, признание моей матери убийцей, во что я два года отказывалась верить, приговор, тюремное заключение заставили бы меня думать о возвращении в худшие времена. Вселенская тоска. У ограды коллежи у меня приключилось что-то вроде припадка. Я не могу. Хотелось плакать, орать в голос. Сабина проявила деликатность. Дождалась, когда я успокоюсь, а все остальные войдут в здание. Потом позвонила папе, предупредила его и велела мне идти домой. А еще сказала, что нужно будет найти решение. Не зная, что она имела в виду, как представляла себе поиск решения. Скорее всего, Сабину волновала проблема моего аттестата. Я вернулась, и мне позвонил папа. Хотел убедиться, что я не осталась в центре города и не брожу по берегу моря. Он спросил, может, хочешь, чтобы приехала бабуля Жо? Я отказалась. Заявила, что мне не нужна компания, лучше побуду одна. Я не врала. Мне нужно было подумать. Я размышляла целый день. Много плакала. Ничего не ела, просто забыла. Папа звонил трижды. Доверие торжествует. Я вспоминала процесс, статью в газете. На неделе, когда шел процесс, их было много. Которую в пятницу утром показала мне Флавия. Она называлась Катрин Дюпюи признается: Я не желаю читать почкотню журналюк из жалких газетёнок, как называет их бабуля Жо. Я вспоминала вчерашний день в коллеже. Ад. Косые взгляды, перешёптывания, кривые улыбочки, намёки. Я стала снова ярмарочным уродцем. Меня рассматривают, обо мне говорят, меня судят. Я уже не дочь станки, а дочь преступницы. И как будто сама преступница вот что говорили взгляды окружающих недоверие вопросы без счета когда я вчера дала пощечину одной дебилке и готова была продолжать кто то крикнул берегись она и убить может не знаю смешная эта шутка или нет но я пришла в ярость может мама чувствовала то же самое тогда что то ужасное поднимается из глубины готовое выйти наружу Обычно воспитание и знание законов заставляют людей остановиться, но моя мама этого не сделала. Хуже, она не собиралась останавливаться, хотела довести дело до конца. Она проявила немыслимую жестокость. И я вдруг спросила себя, а ты способна на такое? Что, если это у тебя в генах? Передалось по наследству. Ты сможешь однажды убить? Неужели любой человек способен отнять из жизни другого? Такие вопросы вгоняют меня в хандру. Папа вернулся рано. В последние несколько дней он старается проводить дома как можно больше времени. Мы как будто вернулись в первые дни, когда он нашел золотую середину, возвращался не в 9 вечера, как при маме, а в 7. На этот раз он освободился в пять. Забрал флос продленки, привел домой, посадил перед телевизором и поднялся в мою комнату. Вид у него был озабоченный. Папа озабочен последние два года. Вот краткое изложение нашего разговора. У тебя все хорошо, крошка. Уточню. Он уже четыре года не называет меня крошкой. Сложно приходится в коллеже. Я киваю. Директор звонил мне. Мы встречаемся завтра днем. Необходимо найти решение. Они явно сговорились. Найти решение — цель дня. Ясно. Он вышел из комнаты. Лично я вижу следующие возможные решения: уехать из Ларошели, сменить регион, а может и страну, фамилию, личность, короче, всю жизнь, сменить мать. В идеале. Не думаю, что получится. Натали, я вернулась в Гренобль в глубоком горе и со стыдным ощущением, что дезертировала. Но я должна была уехать, выйти на работу, вернуть свою жизнь, и сделала все это но не преуспела. Все кажется мне странным, лишённым смысла. Разве жизнь может вернуться в прежнее русло теперь, когда мою любимую сестру заперли на ближайшие 20, а то и 30 лет? Я даже не смогла увидеться с ней. После оглашения приговора полицейские увели её в наручниках. Прямиком в тюрьму. И никакого прощания. Мы словом не перемолвились. Я буду писать ей чаще, чем раньше. Обещаю и надеяться на регулярные ответные звонки. Вчера я разговаривала с Анаис. Она не пошла на занятия. Ей не хватает сил встречаться с соучениками. Она ведь теперь дочь преступницы. Я понимаю племянницу. Никто из моих коллег не в курсе. Никто не связал Катрин Депюи со мной. Это было несложно. Я ношу фамилию Лемер. Громадное облегчение. Дело не в статусе сестры-убийцы. Катрин — моя сестра, что бы она ни сделала. Я многим ей обязана. Но вопросы. Не хотелось бы мне противостоять любопытству окружающих, их попыткам понять, спрашивая, как живешь, замечать в глазах искорку неуместного, даже неприличного возбуждения. Но Анаис живет в Ларошелле и носит ту же фамилию, что и женщина, которую несколько дней назад осудили за убийство. Анаис в ярости. Она злится на мать, Считает себя несправедливо обиженной. В некотором смысле я ее понимаю. Анаис чувствует себя преданной. Это хуже разочарования. У нее будет долгий и трудный траур. Ее мать жива, но отсутствует. Ее образ начал стираться, тускнеть. От него фактически не осталось ничего, кроме сумбура. Я обеспокоюсь о том, что будет с Анаис, Флорианом и бедным Марком. Он, должно быть, валится с ног от усталости, И душевно опустошен. Анаис. Среда, 26 марта 2003 года. Преждевременная старость, неустойчивая семья и решение. Сегодня приехала бабуля Жо. Будет пасти нас. В основном Фло. Ему без нее никак. А у нас назначена встреча с директором. Я едва узнала бабулю. Ну ладно, это преувеличение, и все-таки... Когда такое случается, говорят, она в миг постарела на 10 лет. Жо показалась мне очень хрупкой, высохшей и вся покрылась морщинами. Наверное, выплакала все слезы, выглядела отсутствующей в собственном теле и с головой явно не в ладах. Во всем виноват процесс. Мы изменились, и тетя, и папа, и я получили чертовскую затрещину. Мы никогда не вернемся к себе прежним. Никто не опомнится. Я это знаю. Я думаю о матери и сильнее, чем когда-либо раньше злюсь на нее. Наверное, даже ненавижу. Она все изуродовала. Зачем? Этот вопрос не идет из головы. Была недостаточно счастлива с нами? Не хотела каждый день встречать нас из школы, видеть, как мы растем, отмечать наш рост на косяке двери в ванную, готовить для нас, праздновать дни рождения, брызгаться, купаться в море. Стрелять из сарбаканов в канун Нового года, пировать в хорошем ресторане, ездить в отпуск, получать цветы от папы. Нет, она предпочла отказаться от всех этих радостей. Сарбакан — трубка, предназначенная для стрельбы стрелками с помощью выдуваемого воздуха. И потом она врала. Два года заставляла нас верить в свою невиновность. Два года. И я ей верила. Верила, потому что не могла представить маму убийцей, и доверяла ей. Она все испортила. Что рассказать об этом дне? Фло снова плакал. Бабуля Жо старалась его утешить. Но что можно пообещать мальчику восьми лет, лишившемуся мамы на ближайшие двадцать лет? Нет, ну правда, что? Все будет хорошо? Вот уж нет, не пройдет, Ничего не поможет. Бабуля попробовала отвлечь Фло, предложила ему порисовать. Давай. Сделаю еще один рисунок для мамочки. Она правильно поступила: Рисовать малыш любит больше всего на свете, и для своего возраста делает это хорошо. Флориан нарисовал маму, не знаю уж, какой по счету портрет. Голова крупным планом. Не очень похожая и, главное, милая, улыбается. Не понимая, как у брата получается до сих пор ее любить, Флони злится, наверное, потому что он еще маленький. Ребенок, для которого мама самая красивая и умная на свете. Но, главное, малышу не все известно. И слава богу, что так. Для него мама просто сделала большую глупость. Он успокоился и даже начал улыбаться. А мне хотелось отнять у него листок, разорвать мамино лицо и скатать обрывки в плотный шарик. Я сдержалась. Сказала «Здорово получилось, милый!» и подумала, что ему повезло. Он ребенок. Его защищают взрослые, и он может оставаться беззаботным. Мы с бабулей переглянулись, и я заметила слезы у нее на глазах. Она вышла, чтобы прийти в себя и успокоиться. Мы сели за стол, но аппетита ни у кого не было. Печаль плохо действует на желудок. Потом Фло вышел в сад покачаться на качелях. Бабуля воспользовалась моментом и поинтересовалась. «Как ты, детка?» Я пожала плечами. «Врать не хотелось». Даже говорить об этом не могла, боялась расплакаться и спросила «А ты?» Нормально. Она сказала неправду. При таких обстоятельствах никто не чувствует себя нормально, а те, кто заявляют обратное — обманщики. Я спрашиваю себя, что бабуля думает на самом деле, что говорит себе, как переживает случившееся. Я дочь преступницы, она мать, а между нами мать и дочь, которая сбилась с пути. Уверена, бабуля тоже пытается понять, где и как это случилось, почему все сломалось и есть ли в этом ее вина. Вряд ли Жо хорошо спит по ночам. Всю вторую половину дня я сидела в своей комнате и ждала папу. Слушала музыку, в основном Family Portrait Pink. Обожаю эту певицу и эту песню. О семье, где все не так, как в нашей. Кстати, на что теперь похожа наша семья? Каким был бы групповой портрет? Воображаю декорацию. Комната свиданий в тюрьме. Супер. И четыре жалких персонажа. Мать в темной одежде, не похожая на себя. Отец, не смеющий улыбнуться. Плачущий сынишка с дурацким рисунком в руке. И дочь, не пожелавшая позировать. Вот во что превратилось наше семейство. Мы больше не семья. Во всяком случае, не настоящая семья. Будем честны. Мы напоминаем трехногий стул на который лучше не садиться. Стул, утративший свое назначение. Как наша семья. Ну так вот, я пряталась у себя, не пошла на занятия театральной мастерской, пропустила уже второе и не предупредила. Ничего, наш мастер поймет. Если не считать мелких придурков, все понимают, что мне не до того. Нет ни сил, ни желания играть. Я вообще ничего не хочу. Я по-прежнему в шоке, потому что была права в пятницу. Ничего не кончилось и вряд ли пройдет. В голове мелькают образы. Меня отжимает барабан стиральной машины. Я одна, одинёшенька посреди Тихого океана. Я на вершине горы, на краю пропасти, и меня тянет вниз. Иногда, как сегодня ночью, я воображаю себя в центре толпы. Все на меня смотрят, тычут пальцами, кричат, смеются, издеваются и скандируют. «Ты дочь убийцы! Ты ничем не лучше нее». Вернулся папа, и мы отправились в коллеж. Ехали и не знали, о чем говорить. Наш директор похож на всех остальных директоров. серьезный, слегка суровый, строже мадам Шамбон, но симпатичнее. Он сказал, «Тебе сейчас нелегко в коллеже». Чертовски проницательный мужик. Ну еще бы, он ведь читал моё дело. Ладно, хватит ехидничать. Мы явились, чтобы найти решение и избежать последствий для аттестата. Ты блестящая ученица, было бы досадно, и ля-ля-ля, и жу-жу-жу. В итоге мы пришли к заключению, что будет лучше всего, если я завершу год удаленно, Буду сидеть дома, защищённой от окружающих, и спокойно заниматься. Скажу честно, такого я не ожидала. Я вообще не знала, чего ждать. Но согласилась. Легко согласилась, потому что хотела затаиться и ни с кем не общаться. Но я бы хотела, чтобы рядом со мной в кабинете оказалась мама. Я смогла бы проорать ей в лицо. «Смотри, смотри, что творится! Из-за тебя моя жизнь превращается в вонючую кучу!» Сами понимаете, мало кто в 15 лет мечтает сидеть в заперти, зубрить и ни с кем не общаться. Марк. Я убеждаю себя, что это не обучение внешкольной системы. Пытаюсь успокоиться, думаю. Анаис на несколько недель станет не такой, как большинство. Но все равно боюсь, что дочь отдалится от других ребят, привыкнет к одиночеству, утратит способность жить в обществе, не получит аттестата. Страхи, страхи, страхи. Чертова прорва страхов. У меня была такая стабильная и уютная жизнь. Я верил в себя. А теперь дуб обернулся тростником. Главное — не сломаться. Я волнуюсь за Флориана но по другой причине. Он трепетный мальчик и был очень привязан к матери. В субботу, когда Мартина привела его домой, было невозможно трудно рассказать ему о приговоре. Он, как и Жозетта, верил, что Катрин выйдет из тюрьмы сразу после суда. Он так думал, потому что мы ему позволяли. Защищать своего ребенка значит ограждать его хотя бы временно от некоторых разочарований, пытаться отодвинуть роковую правду. Несчастье удары судьбы в жизни любого человека случаются слишком рано. Я бы тоже хотел солгать сыну, вместо того, чтобы выкладывать невозможно грубую правду. Твоя мама останется в тюрьме надолго. Очень надолго. Он спросил, «На сколько?" И снова я бы лучше скостил срок, чтобы хоть чуть-чуть утешить горе сына. Я хотел бы ответить на два года. Их Фло уже пережил. Или на пять лет. Или даже на 10. Жаль, что ему не 15, как Анаис. И, и не 3 года, когда уклончивый ответ надолго принимают без вопросов. В конце концов, я сказал, на 20 лет. Это в лучшем случае. А больше 20 просто невыносимо. Все равно, что миллиарды или триллионы. Мы постепенно включаем эту данность в нашу жизнь. Каждый по-своему, в соответствии с возрастом. Флориан с безбрежной печалью. Анаис с растущим гневом, а я? Я ступил на путь смирения. Анаис. Четверг, 27 марта 2003 года. Первый официальный день без коллежа. Теперь я пишу каждый день. Поток мыслей, словесное наводнение. Слова лезут отовсюду, мешают так, что все время хочется блевать. Нужно извергнуть их, иначе задохнусь. Пусть убираются. Спасибо, дневник, что помогаешь облегчить душу. Я продолжаю. Вчера, когда мы с папой вернулись, почти сразу появилась бабуля Жо. Я почувствовала, что между ними возникла неловкость. Они старались не смотреть друг другу в глаза. Бабуля как будто стала неуютна в роли матери папиной жены. И ее мучила совесть за его испорченную жизнь. Это не так. Мои родители познакомились и влюбились без ее помощи. Не знаю, говорили они хоть раз по душам после начала процесса или нет. Выслушав приговор, бабуля ужасно закричала, и папа взял ее под руку. Наверное, испугался, что она упадет в обморок. Жо 61 год. Сколько у нее шансов дожить до освобождения мамы? Сколько в процентах? 60? Два из пяти? 20 лет — это вечность. Бабуля и Фло тяжелее, чем мне. Я провела с мамой больше времени, чем мой брат. Ему в прямом смысле слова — Придется взрослеть без нее. Меня мама покинула в пути, но мы успели проделать вместе немало километров. Во всяком случае, больше, чем они с моим младшим братом. Я все еще не могу взять в толк, как она могла сотворить такое, убить, не подумав о последствиях для нас, членов своей семьи, не тревожись ни о ком. Она сломала не только свою жизнь, но и нашу. Предала мать, мужа, детей и сестру, как последняя гадина. По мне, так лучше бы она ушла, развелась с папой или вообще умерла. Мамы сейчас нет рядом, но мы несем на плечах тяжкое бремя ее преступления. Она в тюрьме, но ее отсутствие обременяет нас. Пусть исчезнет и никогда не возвращается. Жазетта. Прошла неделя, а я, как это ни странно, все еще жива. Я думаю, пережила эти дни. Переживу и следующее. Мой натужный оптимизм идиотичен, как идиотские максимы вроде этой. Если хочешь, то сможешь. Впрочем, я все еще держусь. В среду вышла из дома и поехала к внукам. Решила, что отныне такова моя миссия. Буду жить ради детей. И некоторым образом ради Марка. Он может на меня рассчитывать. И всегда сможет. И знает это. даже если. Ладно, мы все в одной лодке, а Катрин — связующее звено. Я теперь пытаюсь принять истину. Моя дочь — преступница. Она призналась. Должно быть это правда, раз она говорила, глядя мне в глаза. Не уверена, что иначе смогла бы ей поверить. Червячок сомнения продолжил бы грызть душу. Истина бесспорна. Моя дочь своими руками убила человека. Я постепенно смиряюсь и принимаю новую реальность. Но она остается абстракцией, как параллельная, а значит недоступная пониманию. Завтра, как и каждую субботу, я поеду в тюрьму на свидание с Катрин и смогу обнять ее. Да, она убила, но остается моей дочерью, и я ее не брошу. Никогда. Моя материнская любовь, безусловно, и вечна. Анаис. Пятница, 28 марта 2003 года. Приговор плюс одна неделя. Неделю назад моя жизнь стала кошмаром. Самая долгая неделя в моей жизни. Такая же, как та, когда мою мать задержали, а потом арестовали. Мне каждую ночь снятся кошмары. Я в толпе, и меня обшикивают, как Людовика XVI на эшафоте. У меня в руке пистолет. Я готова стрелять. Чаще всего мне снится мама. Я вижу, как она убивает свою жертву, и это зрелище ужасает реалистичностью. Иногда она в маске, и я не уверена, что это она. В другие разы сомнений не возникает. Она бьет и бьет женщину ножом, расчленяет жертву. В одних версиях она оставляет части тела на месте, в других складывает их в мусорные мешки и разносит по разным местам. Наверное, я смотрю слишком много ужастиков. Пора сделать перерыв, тем более, что я сама теперь существую внутри хоррора. Просыпаюсь утром и не знаю, что настоящее, что нет, и несколько минут плаваю между снами и реальностью. Она, увы, всегда одинаково. Мама в тюрьме, она это заслужила. Сегодня утром за завтраком папа спросил, поеду ли я завтра на свидание в тюрьму. Я приняла его слова за глупую шутку. Мне раньше-то не нравилось встречаться там с мамой а уж теперь, да еще почти сразу после суда. Я не успела переварить новость и не думаю, что однажды приму то, что знаю о маме. Я зла на нее и буду злиться вечно. Окажись она передо мной, плюнула в прямом смысле бы ей в лицо, выкрикнула все плохое, что думаю о ней и ее поступке, назвала бы убийцей. Она не заслуживает ни нашей любви, ни нашего физического присутствия. Она все испортила. Тем хуже для нее. Пусть теперь расплачивается. Всех этих слов я не произнесла. Сказала только «не хочу ее видеть». Он не стал меня переубеждать. Я добавила «не понимаю, как ты можешь с ней общаться. Ты? Разве я не права? У мамы был любовник. Она ему изменила. Превратила его жизнь в руины. Зачем им встречаться?» Папа удивился. Думаю, он понял, к чему я веду. Моргнул, подбирая слова, потом сказал. «Сначала с мамой повидаются бабуля Жой и Флориан, потом я. Нам с твоей матерью есть, что сказать друг другу». Меня удивило это с твоей матерью. Потом я поняла, что до суда он говорил «мама» или «твоя мама». Ничего удивительного. Я заметила, что сама начинаю так ее называть. «Мама» — слишком нежное слово для убийцы. Марк. Я не спал всю ночь. Во всяком случае, мне показалось, что в настоящий глубокий сон мой мозг так и не погрузился. Слишком много вопросов, мучений, всего слишком много. Постепенно появилась уверенность. Я не буду ждать 20 лет. Не буду ждать, Катрин. Анаис. Воскресенье, 30 марта 2003 года. Шок после шока. Даже не зная, с чего начать. Вчера папа, Флой и бабуля Жо ездили на свидание. Я воспользовалась свободой и пригласила к себе Флавию и Жустину. Мы впервые после приговора увиделись втроем вне стен коллеже Было здорово. Новость о моем уходе облетела все классы и не слишком удивила людей. Придуркам придется найти для приставаний и издевательств другую жертву. В итоге я довольна, что сбежала. Теперь мне спокойно. Флавия спросила, как я это переживаю, и добавила, что ужасно по мне скучала. Я тоже. По ней и по Жустине, и, конечно же, по Максиму. Я им рада. Девчонкам даже удалось рассмешить меня, что было непросто. Вечером мы ужинали втроем. Бабуля уехала почти сразу, как всегда, по средам. Я почувствовала, что папа сильно озабочен, но не желает этого показывать. Флора рано отправился спать. Тюрьма часто так на него действует, он становится совсем никакой. За едой он говорил о маме, радовался, что ее увидел, у него явно стало легче на душе. Малыш как будто должен был убедиться, что она все еще жива после приговора. Не понимаю, осознает ли мой брат, что в ближайшие двадцать лет будет видеться с любимой мамочкой в грязном боксе, что будущее темно и трудно. Он улыбался за ужином. Наивный ребенок. Не хочу быть неприятной и жесткой. Хочу защищать его по мере возможности. Даже когда он спросил, почему я не поехала. Я ответила. Да немного разозлилась на маму. На самом деле я ужасно зла. За глупость, которую она совершила? Продолжил он. Я кивнула. Когда Фло уснул, папа вернулся ко мне. Я не удержалась. Спросила, как прошло с мамой. И он сказал три вещи. Вернее, взорвал три бомбы. Если коротко, то... Первое. Маму могут вскоре перевести довольно далеко в женскую тюрьму. Второе. Папа подаст на развод. Третье. Папа больше не хочет видеть маму. На этом, дорогой дневник, мы расстанемся. Потому что я и сама пока что не осознала услышанного. Три бомбы. Это многовато. Марк. Я мог бы подождать, оттянуть момент но наша рухнувшая в одночасье жизнь определила стремительный порядок действий. Я принял решение, сообщил об этом Катрин, признался Наис. Решение осторожно протискивалось ко мне в голову, пока не сформировалось окончательно. Я не стану ждать Катрин 20 лет. Если бы не существовало контекста «любовник-связь-супружеские измены», если бы наша любовь не оказалась запачканной и растоптанной, может, я бы принял другое решение. Приезжал бы на свидание каждую неделю, поддерживал Катрин и встретил бы ее на выходе, сколько бы лет она не провела в тюрьме. Я бы ее ждал. Возможно. Терпел бы. Остался бы с ней. Ну, так я думаю. все таки 20 лет — умопомрачительно долгий срок. 20 лет рзац любви, без общения наедине. 20 лет лишений трудностей. Каково это ждать женщину, не похожую на ту, в которую влюбился? 20 лет на обдумывание жизни под одной крышей с убийцей. 20 лет на попытку простить. Понадобилась бы безмерная любовь, чтобы все превозмочь и дойти до конца. Такого чувства больше нет. Последние два года задушили его. Оно задохнулось. У чувств случилась клиническая смерть. Контекст дела тоже все отягощал. «Она изменила мне и предала нашу семью». «Совершила слишком много неприемлемых вещей, чтобы я остался любящим мужем-простаком, наивным до глупости. Я не откажусь от роли отца, но мужем ее не буду. Не испорчу себе жизнь окончательно и бесповоротно. Мне вот-вот исполнится 43, впереди слишком много лет, чтобы приносить себя в жертву на алтарь поруганной любви». Вот что я вчера объявил Катрин. Сначала спросил, какие новости. Потом сообщил, что знал. Знал, что она убила. Я поклялся, что, несмотря на столь жуткий поступок, мог бы и дальше ее поддерживать, быть рядом. Но это выше моих сил из-за предательства, утраты доверия, смертельно раненной любви и бесконечных двадцати лет заключения. Я сказал, что больше не приду. Прозвучало жестко и слишком поспешно, но тут уж ничего не поделаешь. Катрин ударилась в слезы. Утешать ее мне не хотелось. Еще меньше хотелось извиняться. Она думала только о себе, не звела нас до уровня людей, значащих для нее меньше любовника. Забыла о нас. Не подумала о нашем изумлении перед лицом ужасной правды, о нашем горе, о публичном позоре и будущем темном и неясном. Больше двух лет наша жизнь вращается вокруг ее преступления, так что я не стану утешать, Катрин. Не позволю жалости ослабить мою решимость. Я не грубил и не унижал жену, но перед самым уходом сообщил. «Я попрошу мэтра Дарикора заняться нашим разводом», и попрощался. Она сидела, вцепившись в стол, рыдала и повторяла, «Нет, не бросай меня, и ты не можешь так поступить». А вчера вечером, сидя напротив своей взрослой умной дочери, я сказал правду. Оказалось, она не понимала, как я могу мириться с положением, в котором оказался. Анаис похожа на меня. Она слишком цельная девочка и не приемлет компромиссов. Уверен, со временем она меня поймет. Я не смогу жить, пойдя на компромисс, ни 20 лет, ни 30, ни сколько бы мне осталось до конца дней. Жазетта. Вчера я видела Катрин. Из-за малыша Фло мы не могли говорить свободно, но она сидела напротив, виновная, но живая. Не уверена, что смотрю на нее другими глазами. Она все еще моя Катрин, и я ее не обвиняю. Дочь никогда не станет для меня чудовищем, хоть и совершила зверский поступок. Материнское сердце разрывается, когда я смотрю на мою девочку, такую хрупкую и потускневшую. Катрин заставляет себя улыбаться при Флориане, притворяется из последних сил. Она, конечно, рада его видеть. Как же иначе? Но ей стоит нечеловеческих усилий играть роль не слишком несчастной мамочки. Достаточно ли мал, Флориан, чтобы поверить в игру матери? Говорила я мало, просто смотрела на дочь, твердя себе, «Благодари небо, что дает тебе этот шанс, и ты не потеряла ее безвозвратно». У меня тысячи вопросов. Например, о Марке. Он показался мне странным и слишком молчаливым на обратном пути. Вел машину, сцепив зубы. Между ним и Катрин наверняка состоялось объяснение. Да уж, Марк много чего узнал во время процесса и теперь захотел услышать ответы на свои вопросы. Он очень страдал в последнее время. Трудно испытывать чувства в сложившихся обстоятельствах. И все таки я верю, что их любовь сумеет превозмочь все трудности. Марк не оставит Катрин, что бы она ни натворила. Он найдет в себе силы. Простить. Анаис. Понедельник, 31 марта 2003 года. Еще один день без коллежа. И я, естественно, еще не получила материалы из Национального центра дистанционного обучения, а потому не могу заниматься. Логично? Вот я и читаю. То есть пытаюсь читать. Сконцентрироваться не выходит. Боюсь, будет трудновато закончить год и получить аттестат с хорошими оценками. Но так ли это важно? В моей жизни столько горя. Мать в тюрьме. И вообще, я вроде бы уже его получила. Авансом. Па сказал, это будет простая формальность. Но я знаю, что он будет разочарован, если при хорошем среднем бале я не получу как минимум хорошо. Вчера он посоветовал мне воспользоваться свободным временем, и повторить пройденное по истории, составить карточки и все такое. Я ответила «Да-да, обязательно», но не послушалась. Мозг не расположен трудиться. Мне читать-то трудно, так что... Я застряла на повести Флабера «Простая душа». «Простая душа» — «Он сампль повесть, написанная Флабером в 1876 году. Возненавидела легенду о Юлиане-странноприимце. На мой вкус, в ней слишком много беспричинной жестокости и, возможно, сходство с моей матерью. А простая душа мне очень нравится, хоть она и грустная. В жизни фелисите мало веселого, в моей тоже. Я спрашиваю себя, что будет с моей жизнью, кем я стану, как расти с несостоятельной матерью и наследством, без которого легко бы обошлась. Неужели моё будущее заведомо проиграно? Вдруг я пойду по кривой дорожке. Вопросы, вопросы, бесконечные вопросы. Кстати, в моей жизни случилось еще не все плохое, если учесть папе на субботнее откровение. Впрочем, может, все совсем неплохо, а три эти бомбы вовсе не бомбы. Что в итоге изменится, если не считать психологического аспекта? Фактически мои родители уже два года не вместе, по понятной причине. Развод — всего лишь способ узаконить положение дел. Он больше не хочет ее видеть я его за это не осуждаю я и сама не хочу итак третий пункт мою мать могут перевести в любую женскую тюрьму где угодно во франции а мне плевать я больше не хочу ее видеть я расстраиваюсь из за брата и бабули ему мамочка нужна в восемь нет почти в девять лет любому ребенку требуется мать кто бы что ни говорил я могу без нее обойтись прекрасно живу без матери Лучше вовсе ее не видеть, чем встречаться в унылой вонючей комнате для свиданий и смотреть в лицо преступницы. Флориан. Понедельник, 31 марта 2003 года. «Дорогая мамочка, надеюсь, у тебя все хорошо, потому что у меня нет. Во-первых, я узнал, что тебя увезут в другую тюрьму, далеко от меня. Во-вторых, один мальчик в школе сказал, что тебя держат в тюрьме, За то, что ты кого-то убила. Я ответил, что это вранье, и он сам не знает, что несет. Я ведь знаю, что ты ничего такого не делала. Учительница отругала его, и он перестал. Откуда берутся злые дети, мама? Жду не дождусь встречи в субботу. Целую крепко-крепко. Флориан. Анаис. Вторник, 1 апреля третьего года. Флот целый день доставал меня первоапрельскими шутками и цеплял к спине рыбок. Я притворялась, что заметила не сразу, потом рычала на него, а он смеялся. Меня это раздражало, но я и завидовала брату. У него еще получается смеяться, а может и забывать. У меня не выходит. Я чувствую гнев, и он не остывает, только растет. Ненавижу несправедливость, а то, что со мной случилось, несправедливо. Почему со мной? Что я такого сделала? Чем заслужила такую мать? Я в детстве творила слишком много глупостей? Разбила семейную вазу? Допивала остатки вина из бокалов 14 июля? За какой грех со мной такое сделали? После ужина я поговорила об этом с папой. Мы давно так не беседовали. Он повторил, что я ни в чем не виновата. Вся вина только на маме. Тут я решила вернуться к заключению экспертов, к расстройству чего-то там не знаю чего. «Пограничное состояние», — напомнил папа, «я поинтересовалась, с чем это едят». Он объяснил простыми словами и наверняка не слишком близко к реальности, что при таком нарушении человек становится крайне нестабильным, боится быть отторгнутым окружающими. Эксперты говорили о скачках настроения, приступах гнева, странных и чрезмерно резких перепадах настроения. Я не знала, что дело не только в дурном характере, но и в психических неполадках. В этот момент я поняла, что папе не всегда было так уж весело с мамой. Она устраивала сцены, упрекала его, часто по поводу его работы. Они ругались. Мне наверняка известна сотая доля. Папа признался. Нам не всегда было легко. По-французски это называется «литота». Мы недавно ее проходили. Углубляться в тему я не стала. Почувствовала, что папа сегодня вечером не хочет распространяться на эту тему но ничего не поняла в истории с расставанием. Мою мать в детстве не бросали. Так почему же она боится этого, став взрослой? Скажу честно, я не врубаюсь.